Валерка слушает их со спокойной радостью. «Он знает, что помог великому времени войти в нужный ритм. Хоть немножко, но помог. Оно, время, иногда нарушает ритм, даже останавливается порой. И надо его подталкивать, сглаживая сбои и провалы. Его надо спасать. Потому что если время сбивается, нарастают всякие беды, случаются катастрофы. А чем больше брошено в недра башни шаров тем бед и катастроф этих будет меньше. — Я спасатель! Шар, наконец, выскальзывает из первого черпака и падает во второй. Дзынь! И снова начинается работа рычагов, шестеренок, валиков и вертушек с фигурками. Подробности такой работы Валерке непонятны, однако главный смысл известен. А еще Валерка знает, что шар будет падать с черпака на черпак и крутить механизмы башни. Очень долго. Так что в следующий путь через пески придется отправляться не скоро. Валерий проснулся и понял, что лежит на спине. Увидел побеленный потолок и обои с корабликами. Вспомнил, где он и что с ним. Сон все еще сидел в нем, не отпускал. Валерий улыбнулся. Хороший сон. Было в нем и воспоминание детства, и сознание выполненного важного дела. Но почти сразу позади этих ощущений заскреблась прежняя тревога. Ну... Пусть не тревога, а беспокойная неясность. Откуда он, этот лыж, знает те самые слова? А может, все-таки Валерий ослышался? Всякое могло случиться после бессонной ночи, среди зеленого, звенящего от тишины пространства. Конечно, так и было. Но чтобы решить загадку до конца, был только один способ. Снова пойти на тот двор, встретить удивительного хозяина летающего стула и поговорить на чистоту. Ну, возможно, сразу и не встретишь. Однако можно расспросить кого-нибудь, где тут обитает мальчишка по имени Лыш. Валерий рывком сел, глянул на часы, которые не снял, когда плюхнулся на кровать. Мамочка моя, это сколько же он спал? Был уже седьмой час вечера. Лодырь но с другой стороны куда спешить молодой здоровый организм отдохнул на сто процентов и теперь валерий чувствовал себя полным сил в дверь осторожно стукнули да сказал валерий в комнату просунула голову девушка с простеньким таким чуть визнучатым лицом с перехваченными синей ленточкой и короткими волосами привет ты валерий «Угу», — сказал он, стараясь сообразить. «Не слишком ли помятый у него вид и в порядке ли молния на джинсах?» «А я юна». «А я понял», — улыбнулся Валерий. «Кажется, все было в порядке, даже носки без дырок. Баба Клава про тебя говорила». «Баба Клава в огороде клейстер варит на электроплитке. Хочет на веранде новые обои клеить. А герань подросла еще на десять сантиметров». «Валерий не понял, при чем тут герань?» Зато понял, что с Юной отношения будут простыми и ровными, будто они выросли на одном дворе. Юна приоткрыла дверь пошире. «Хочешь окрошки? Баба Клава сказала покормить тебя, когда проснешься». Валерий подумал. «Да, хочу». Они сели на кухне, где пахло ржаными сухарями. Юна налила окрошку в две тарелки, расписанные по краям рыжими петухами. Села напротив, глотнула, глянула эти тарелки я сама разрисовывал обалдеть вот это живопись похвалил валерий тарелки и в самом деле были хороши а крошка тоже а юна это полное имя или сокращенное полное юнона охотно объяснила она родители в молодости обмирали от оперы юнона и авось ну помнишь и я тебя никогда не увижу караченцев поет Валерий кивнул, делая глоток. Помню, мол. Вот и наградили меня имечком. Получилось Юнона Васильевна. Сочетание, да? Нормальное сочетание. Валерий невоспитанно облизал ложку. Есть другая опасность. Какая? Ну, где Юнона, там и авось. Тебя никогда не дразнили авоськой? Ой, она испугалась почти всерьез. Никогда. Ты никому не говори, а то ведь и правда... «Не скажу», — тоном заговорщика пообещал он. «Провалиться мне...» И отодвинул тарелку. «Спасибо. Где у вас моют посуду?» «Да ты что, я сама». «Спасибо», — сказал Валерий еще раз. «Я пойду прогуляюсь. Надо ознакомиться с новыми местами обитания, раз уже забросила судьба». «У нас хорошие места. Родители хотели меня устроить в столице, у другой тетки, а я ни за что». «Подожди-ка...» Она встала, пошарила в кармане пестрого халатика, вынула плоский ключ. «Возьми, если вернешься, когда все уже спят. Хотя вообще-то можно и через окно». «А что, окна у вас никогда не закрываются?» «Если тепло, не закрываются, конечно». «Странный город Инск», — уже не в первый раз подумал Валерий. И вспомнил, что нигде здесь не видел на окнах решеток.